Глава 57 Стивену Бейкеру стало дурно по дороге домой, когда он возвращался на машине вместе с братом Томасом. В машине было жарко, так как Томас всегда включал печку на полную мощность. «Ничего, если я открою окно. Сейчас зажарю здесь», — попросил Стивен, вытирая пот со лба. Томас нажал на приборной панели нужную клавишу, и окно отъехало вниз на сантиметр со стороны пассажирского сиденья. Ветер свистел через оконную щель, но Стивену все равно не хватало воздуха. Мужчина поднес руку к рту, ощущая неприятные спазмы в желудке. «Господи! Томас, приоткрой окно шире!» — сказал он, нажав кнопку самостоятельно. Окно скользнуло вниз, и в машину хлынул прохладный свежий воздух. Стивен сделал глубокий вздох, чувствуя облегчение. Томас плотнее закутал шею воротником рубашки, чопорно перебирая длинными пальцами. «Он похож на старуху, которая вечно переживает из-за сквозняков», — подумал Стивен. «Думаю, свежего воздуха уже достаточно». — сказал Томас, нажимая кнопку на панели управления. Окно со стороны Стивена закрылось. Туман рассеялся, и дорога впереди стала ровной. — Так что, ты позволишь полиции обыскать здания, примыкающие к поместью? — спросил Стивен, взглянув на серьезное лицо брата. — Да, у меня уже было множество телефонных разговоров с жильцами, обеспокоенными и напуганными убийством Теда Клаффа, — ответил Томас. Мрачно глядя на дорогу, автомобиль резко тряхнуло из-за ухабов на дороге, и у Стивена вновь прихватил желудок. Он поднес руку к рту и прикусил палец. «Полиция знает, кто это может быть?» «Не думаю. Мы полагаем, что это может быть кто-то из квартиросъемщиков. У нас проживает много изворотливых типов. Проблема заключается в том, что договора на аренду жилья передаются из поколения в поколение». И сейчас по телевидению показывают так много рекламы ломбарда в стиле золота за наличный. кто-то, видимо, прознал о сбережениях Теда суммы в двадцать тысяч долларов и воспользовался шансом ограбить старика, — предположил Томас. — А что насчет водохранилища? Как думаешь, полиция воспримет слова той женщины всерьез? — спросил Стивен, стараясь не подавать вида и говорить ровным тоном. — Не знаю даже. Почему ты вдруг об этом начал беспокоиться? Женившись на Джесси, ты ведь сам ясно дал понять, что не хочешь иметь никаких дел с поместьем. Да, но тебя что-то память подводит, старина. Мне вообще-то пришлось выбирать между браком с Джесси и моей долей недвижимости в поместье, помнишь? Сказал Стивен, пристально посмотрев на брата. Томас удивленно взглянул на него в ответ. Ты сделал свой выбор. ответил Томас, добавив. «С тобой все в порядке? а Выглядишь слегка бледным». «Да, я в норме», быстро ответил Стивен, чувствуя, как желудок скрутило в очередной раз. «Если о ком и стоит беспокоиться, так это о бароне. Он выглядел очень скверно». Врач сказал, что ему осталось жить не более шести месяцев. «Стресс. Вот что его доконало». Стресс, вызванный тем, что он не мог разорваться между женой и любовницей, а в результате чего жил на два дома. Я уверен, что он был бы сейчас здоров, как бык, если бы ему хватило смелости оставить жену ради тети Сильви. Она всегда была любовью всей его жизни. Не могу ничего сказать по этому поводу. Все, вовлеченные в дело с инвестициями, всегда подставлялись под удар в случае чего, когда Аран отбросит коньки. «Мне важно убедиться в том, что его процент инвестиций останется на попечении семьи Бейкеров», — сказал Томас. Стивен вздохнул с облегчением, когда они добрались до центральной улицы Фром-Кроуфорд. «Что ж, вот мы и приехали», — сказал Томас, подъезжая к посудной лавке. «Передавай привет Джесси и детям». «Передам. Спасибо, что подвез», — сказал на прощание Стивен. Он вышел из машины и подошел к входной двери, после чего развернулся и начал шарить по карманам в поисках ключа. Затем вставил его в дверь, когда машина Томаса отъезжала от дома. Как только машина брата скрылась из виду, Стивен вынул ключ из замка. У него зазвонил телефон, и он вытащил его из кармана. Это была Джесси. «Черт!» — сказал он себе под нос. Он нырнул под навес магазина, скрылся из виду и ответил на звонок. «Привет, дорогая!» «Эй!» «А ты скоро будешь дома?» «Хотела узнать, укладывать ли мне детей или подождать, пока ты вернешься?» «Извини, милая, но я еще задержусь ненадолго. Буду дома через час или около того», — сказал он. «Ладно». Стивен услышал разочарование в голосе жены. «Люблю тебя. Скоро увидимся». Стивен закончил разговор и выключил телефон. Выглянув из-под навеса, он подошел к задней части здания и приблизился к складу магазина, где была припаркована его машина. Он открыл ее и нырнул внутрь салона, затем снял машину с ручника. Отталкиваясь ногой от асфальта, он выкатил машину из склада на дорогу. Стивен поморщился, предприняв попытку подтолкнуть машину вручную и почувствовал жгучую боль в области груди. Наконец ему удалось выкатить машину на главную дорогу, после чего он закрыл дверь и завел двигатель. Подняв вверх свитер, увидел на футболке еле заметные полосы от пятен крови и осторожно приподнял футболку. Швы на груди все-таки разошлись. «Вот дерьмо!» — крикнул он, стукнув рукой по приборной панели. Промокнувшую тканью, приложил ее к месту, где из незажившей раны сочилась кровь. Стивен не мог понять, как она держала над ним вверх. Он не хотел этого признавать, но его это чертовски пугало. Ему всегда удавалось держать других под контролем там, в подвале. Они боялись его. Теперь Стивен сам испытывал страх, а у этой девушки был его пистолет. И это было непростительной дерзостью с ее стороны. После того, как его зашили в больнице, ему следовало просто показать Джесси раны и что-нибудь придумать, но он этого не сделал. Проклятие! Выругался Стивен, снова ударив по приборной панели. Ему вдруг вспомнилось, как Кейт Маршал вышла из кабины лифта со своим симпатичным мальчиком-помощником. Они уже начали его подозревать. «Они все пытаются меня подловить, но у них ничего не выйдет. Я умру прежде, чем они смогут меня поймать», — подумал Стивен. Его глаза защипало от струящегося по лицу пота. Он вытер лицо рукавом. Переключил рычаг передачи и уехал.